из дипломатического квартала с красивым названием «Тигровые ворота» до вокзала Симбаси ехали в карете посланника. Его превосходительство был человеком тактичным и обладал важным административным талантом — задать подчиненным взбучку, но при этом не нанести личной обиды. Экипаж с золоченным гербом на дверце был призван подсластить горькую пилюлю, которой барон Город Токио показался Расту Петровичу удивительно похожим на родную Москву. То есть, разумеется, архитектура была совсем другая, но чередование лачук и дворцов, тесных улиц и пустырей было совершенно московским. А новомодная улица Гиндза с аккуратными кирпичными домами была точь-в-точь, точь как чопорная Тверская, изо всех сил стремящаяся прикинуться Невским проспектом. Титулярный советник все выглядывало за кошка, рассматривая причудливое смешение японских и западных одежд, причесок, колясок. Доронин же устало смотрел в обитую бархатом стенку. Речи консула были унылы Гипель России в ее правителях. Как сделать, чтобы правили те, у кого к этому талант и призвание, а не те, у кого амбиции и связи? А другая наша беда, Фандорин, в том, что Россия матушка повернута лицом на Запад. А спиной на восток. При этом Западу мы упираемся носом в задницу, потому что Западу на нас наплевать. А беззащитный дирьер подставляем востоку. И рано или поздно в наши дряблые ягодицы непременно вопьются острые японские зубы. Что же делать? спросил Эраст Петрович, провожая взглядом двухэтажный амнибус, запряженный четверкой низкорослых лошадей. Отвратиться от запада к востоку? Вряд ли это возможно. Наш орел затем и двуглавый, чтобы одна его башка смотрела на запад, а вторая — на восток. Нужно, чтобы и столиц было две. Да вторая не в Москве, а во Владивостоке. Вот тогда мы с англичанами поспорили бы, кому править на Тихом океане. Но я читал, что Владивосток — чудовищная дыра, просто деревня. Ну, что стало? Петербург и деревни то не был, когда Петр простер руку и сказал... Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно. А тут и название, соответствующее — «Владей Востоком». Разговор принимал настолько важное направление, что Фондорин перестал глазеть в окошко и обратился к консулу. — Сел Твитач, а зачем владеть чужими землями, если и в своих собственных никак не можешь навести порядок? дородин усмехнулся. — Право, тысячу раз право. Никакое завоевание не будет прочным, если собственный дом шаток. Только ведь это ни одной России касается. У ее величества королевы Виктории дом тоже на курьих ножках стоит. Ни нам, ни британцам земля принадлежать не будет, потому что мы ее неправильно завоевываем силой. А сила, Фандорин, самый слабый и недолговечный из инструментов. Побежденный ей, конечно, покорится, но будет ждать лишь момент, чтобы освободиться. Все европейские завоевания в Африке и Азии ненадолго. Через пятьдесят, ну, много, сто лет колонии не останется. Да и у японского тигра черта не выйдет. Не у тех учителей учиться. А у кого же им следует учиться? У китайцев. Ну, Не у императрицы Ци-Си, разумеется, а у китайской неторопливости и основательности. Жители Поднебесной не тронутся с места, пока не наведут у себя порядок, а это дело долгое, лет на двести. Зато потом, когда китайцам сделается тесно, они покажут миру, что такое настоящее завоевание. Они не будут греметь оружием и отправлять за границу экспедиционные корпуса, о нет. Они покажут другим странам, что жить по-китайски лучше и разумнее. И тогда другие народы сами пожелают жить по-китайски. И постепенно все станут китайцами. Пускай на это уйдет еще несколько поколений. А я думаю, что весь мир завоюют американцы, сказал Эраст Петрович. И произойдет это самое позднее через сто лет. В чем сила американцев? В том, что они принимают к себе всех. Кто захотел, тот и американец даже если раньше был ирландцем, евреем или русским, будут Соединенные Штаты Земли, вот вы видите. Вряд ли. Американцы, конечно, ведут себя умнее, чем европейские монархии, но им не хватит терпения. Они тоже западного корня, а на Западе люди слишком много значений придают времени. На самом же деле никакого времени не существует. Нет никакого завтра, есть только вечное сейчас. Объединение мира — дело медленное, но куда, собственно, спешить? Никаких Соединенных Штатов Земли не получится, будет одна Поднебесная, и тогда наступит всеобщая гармония. Слава Богу, мы с вами этого земного рая не увидим. На этой меланхолической ноте разговор о будущем человечества прервался. Карета остановилась у здания вокзала.